Я был почти как огурчик, когда проснулся. Надежность 80 и повышалась. Я тут же проверил все каналы на случай, если люди хотят выйти наружу, но Минзах продлил запрет на выход из жилмодуля еще на 4 часа. Замечательно, потому что это дало мне время довести надежность до 98. Но меня ждало также сообщение, что я должен явиться к ней с отчетом. Такого раньше не случалось. Может, она хотела пройтись по информации о рисках и понять, почему их не предупредили о враждебном существе под землей. Я и сам об этом размышлял. Их группа называлась «Сохранение». Она купила опцион на добычу полезных ископаемых этой планеты и по результатам и с с л е д о в а н и я предстояло решить, стоит ли платить за полную долю. Знать о том, что нечто на планете может их сожрать, довольно-таки Важно. Мне не особо интересно, кто мои клиенты и чем занимаются. Я знаю, что это группа с планеты Фригольдеров, но в детали не вдавался. Планета Фригольдеров это результат терраформирования и колонизации, но такая планета не связана ни с какой корпоративной конфедерацией. Обычно у Фригольдеров бывает полный бардак, так что многого я от них не ждал. Но с ними, оказалось на удивление, легко работать. Я почистил новую оболочку от посторонних жидкостей и выбрался из бокса. И тут понял, что не собрал куски брони с пола. Она так и валяется там, залитая моими жидкостями и кровью Бхарадвадж. а Неудивительно, что Минзак заглянула в бокс. Вероятно, решила, что я дал дуба. Я сложил броню в модуль восстановления. У меня есть запасная броня, но она лежит на складе. Потребуется время, чтобы надеть ее и провести диагностику и отладку. Я задумался, стоит ли облачаться в форму, но сеть оповестила Минзах, что я проснулся, а значит нужно идти. Форма была похожа на стандартную для исследовательской группы и предназначалась для жилмодуля, о серые трикотажные штаны, толстовка, И куртка вроде спортивных костюмов, которые носят люди и дополненные люди, плюс мягкая обувь. Я надел ее, опустил рукава, скрыв оружие на предплечьях, и пошел в основной отсек. По пути в отсек экипажа я миновал две укрепленные внутренние двери и нашел остальных в главном отсеке. Они сгрудились у панели управления и смотрели на висящий экран. Все... кроме Бхара-Двадж, которая по-прежнему находилась в лазарете, и Валеску, который сидел там с ней. На некоторых панелях стояли чашки и пустые коробки из-под еды. Я не стану это убирать, если не получу прямого приказа. Мензах была занята, поэтому я просто ждал. Ратти посмотрел на меня, а потом бросил еще один испуганный взгляд. Я не знал, как на это реагировать. Вот почему я предпочитаю носить броню даже внутри жилмодуля, где в этом нет необходимости, она только мешает. Люди предпочитают считать меня роботом, а когда я в броне, это гораздо проще. Я сделал вид, что не смотрю в его сторону, а занимаюсь диагностикой». «Кто это?» – потрясенно спросил Ратти. «Все повернулись ко мне. Все, кроме Минзах». Она сидела у консоли, прижавшись к ней лбом. Очевидно, что даже после просмотра записей с камерой в Олеску они не узнали мое лицо без шлема. И мне пришлось посмотреть на них и сказать «Я ваш автостраж». Они выглядели напуганными и смущенными, почти как я. но вот теперь я пожалел, что не надел запасную броню. Они не хотели меня здесь видеть, не только в жилмодуле, но и на планете. Однако... Страховая компания требовала моего присутствия не только чтобы выбить из клиентов побольше деньжат, но и потому что я записывал все их разговоры, хотя и не отслеживал не требующиеся для работы, которую выполнял с линцой. Однако компания получит доступ к записям и выудит из них все, что сумеет продать. Нет, людям об этом не говорят, но все это знают и ничего не могут с этим поделать. через полчаса субъективно, и 3,4 секунды, объективно, доктор Минзах повернулась, увидела меня и опустила консоль. Мы проверяли оценки риска для этой зоны и обнаружили лишь то, что эта тварь не числится в списке опасной фауны. Пинли думает, что данные подменили. Можешь посмотреть отчет? Да, доктор Минзах, я мог бы заняться этим и в своем боксе. избавив их от неприятных ощущений, но я подключился к каналу Жилмодуля, который она просматривала и стал проверять отчет. Обычно это длинный список нужных сведений и предупреждений касательно планеты, в особенности относящихся к зоне вблизи Жилмодуля. Пристальное внимание уделяется погоде, местности, флоре, фауне, составу воздуха, залежам полезных ископаемых и связанным со всем этим риском Там также есть ссылки на другие отчеты с более детальными данными. Доктор Гуратин, самый молчаливый из всех, был дополненным человеком со встроенным интерфейсом. Я чувствовал, как он копается в данных, в то время как остальные, использующие сенсорные панели, были просто далекими призраками. Однако у меня вычислительные мощности выше, чем у него. Я решил, что у них просто паранойя. Даже имея интерфейс, нужно читать слова, и желательно все. Иногда обычные люди этим не утруждаются, иногда не утруждаются и дополненные. Но проверив секцию с общими предупреждениями, я заметил в форматировании нечто странное. Быстрое сравнение с другими частями показало, что кое-какие данные действительно были удалены, а ссылка на дополнительный отчет – Не работает. Но вы правы, рассеянно сказал я, продолжая рыться в хранилище данных в поисках отсутствующей части. Я ее не нашел. Ссылка не просто не работала. Кто-то удалил весь дополнительный отчет. Предполагается, что в таком комплекте документации это невозможно, но, видимо, все-таки не так уж невозможно. Удалили что-то из секции с предупреждениями и из секции фауны. Но и шум тут поднялся. Пин Ли и Оверс громко возмущались, а Ратти театрально воздевал руки к потолку. Но, как я и сказал, все они друзья, а потому обстановка здесь куда менее напряженная, чем по моим последним контрактам. Вот почему, хотя мне и не просто это признать, мне нравилась эта работа. Ну, пока кто-то не попытался сожрать меня и Бхарадвадж. Система безопасности все записывает, даже внутри спальных отсеков, и я все это вижу, а потому лучше притворяться роботом. Оверс и Арада были парой, а вели себя и вовсе как единое целое. р а т и их лучший друг питал неразделенные чувства к Пинли, однако без глупостей. А Пинли часто злилась и швыряла вещи, оставшись в одиночестве, но не из-за р а т и Думаю, ее больше остальных бесил неусыпный надзор компании. Валеску превозносил Минзах до степени переходящей в любовь, Пинли тоже, но время от времени флиртовала з с Бхарадвадж так по-свойски, что сразу становилось ясно, как долго это тянется. Гуратин был холостяком, но ему нравилось общество остальных. Улыбался он спокойно и незаметно, и все, похоже, его любили. В общем, между ними редко возникало напряжение, они нечасто спорили, даже ради забавы, и пока они не пытались со мной заговорить, их общество действовало успокаивающе. Значит, мы не узнаем, было ли появление этой твари случайностью, или такие обитают в каждом кратере? С легким раздражением спросил Ратти. Наверняка живут в каждом. Ответила биолог Арада. «Если э т и крупные пернатые, которых мы видели на сканах, гнездятся на барьерных островах, то эти твари, вероятно, на них охотятся». «Это объясняет происхождение кратеров», – задумчиво произнесла Мензах. «По крайней мере, одной аномалии меньше». «Но кто удалил доподсчет?» – спросила Пенли. И этот вопрос был самым важным. Она резко повернулась ко мне, но я уже научился не реагировать на такие движения. Сеть жилмодуля могли взломать? Можно ли это сделать извне? Понятия не имею. Но изнутри, со встроенным интерфейсом, как у меня, в два щелчка пальцами. Я взломал ее, как только она включилась после установки жилмодуля. Мне пришлось, ведь если бы она проверила мой модуль контроля, как положено, это вызвало бы кучу ненужных вопросов. И меня. «Разобрали бы на запчасти». «Насколько я знаю, это возможно», — ответил я. «Но отчет, скорее всего, был поврежден прежде, чем вы получили комплект документации». «Как всегда, с в о р г а н и л и по дешевке, уж поверьте». Послышались стоны и сетования на то, что они платят такие денжищи ь за такое дрянное оборудование. «Я не принял это на свой счет». «Гуратин», — сказала Минзах, — «может, вы с Пинли разберетесь, в чем дело?» «Большинство моих клиентов знает только свою специальность, а в исследовательскую экспедицию нет нужды посылать специалиста-системщика. Компания поставляет все системы и приложения, медицинское оборудование, дроны, меня и так далее». и поддерживает их исправность согласно пакету услуг. Но Пин Ли оказалась талантливым системщиком-любителем, а Гуратин обладал преимуществом встроенного интерфейса. «А пока что», — добавила Минзах, «у группы Дельта такой же комплект документации, насколько я помню». «Я проверил. Жилмодуль считал, что пакеты одинаковые. Но мы уже знали, чего стоит его мнение». «Вероятно», — сказал я. Дельта – еще одна исследовательская группа, вроде нашей, но находится на материке с другой стороны планеты. Тот отряд крупнее, и высадили их с другого корабля, так что они с моими клиентами лично не встречались. Но время от времени переговаривались по системе связи. Та группа не входит в мой контракт, у них свои автостражи. По стандарту положен один на каждые десять клиентов. В случае необходимости мы можем друг друга вызвать, но через... полпланеты. Это довольно трудно. м и н з а х откинулась в кресле и переплела пальц. ы Ладно, вот как мы поступим. Каждый из вас проверит секцию комплекта документов по своей специальности. Попытайтесь узнать, не отсутствуют ли еще какие-то сведения. Когда мы составим список, я свяжусь с Дальтой и спрошу, не могут ли они прислать нам файлы. Похоже на отличный план, поскольку он не включает меня. Доктор Мензах сказал я, я вам еще нужен? Она развернула кресло в мою сторону. Нет, я тебя вызову, если появится вопрос. У меня бывали контракты, когда приходилось стоять на страже, и днем, и ночью просто на случай, если от меня что-нибудь понадобится. А воспользоваться каналами связи клиентам будет лень. А потом она добавила, «А знаешь, можешь остаться в отсеке экипажа, если хочешь. Что скажешь?» Все посмотрели на меня, и большинство с улыбками. Постоянное ношение брони имеет один недостаток. Я привык к непрозрачности лицевого щитка. Разучился контролировать выражение лица, и сейчас на нем определенно. Был написан безумный ужас, а может, ужасное потрясение. м и н з а х вздрогнула и привстала. — Или нет? — поспешно сказала она. — В общем, как ты считаешь нужным? — Нужно проверить периметр, — сказал я. Сумел развернуться и выйти из отсека экипажа совершенно спокойно, а не так, будто удираю от стада огромных злобных тварей.